ПИСТОЛЕТ БЕРЕТТА Куда-то исчез мой старинный приятель Лёня Карачон. Удивительный человек, вечно молодой. Я его помню еще с 50-х годов. Он тогда играл на аккордеоне в танцевальном зале Дома культуры имени Кирова в Ленинграде. Потом Леня быстро пошел вверх. Он был директором киностудии, руководил оперным театром, еще чем-то перебрался в Москву. Я его встретил в Доме кино. Он рассказал мне, что возглавляет труппу «Айс Ревью», которой доверено воплотить трилогию Брежнева на голубом льду. Это было почти невероятно. Выходило, что Леонид Ильич будет кататься и танцевать на коньках. Но на дворе стоял 1982 год, и удивляться не приходилось. Кстати, Леня пригласил меня к себе домой. «У меня все новое», — сказал он, — «квартира, жена». «Ты любишь раков?» «Очень», — ответил я откровенно. «Приходи в субботу», — сказал Леня. «Будут раки, баночное пиво, кое-кто зайдет». И он мне дал визитную карточку с адресом. Выяснилось, что Леня живет в знаменитом доме около площади Маяковского, в квартире таких размеров, что, казалось, в ней есть комнаты, куда еще не ступала нога человека. Новая жена Лене, красавица-манекенщица Тамара, первым делом показала мне ванную. Все четыре стены и потолок были сделаны из цельных зеркал, пол черного мрамора, на подзеркальниках не менее сотни хрустальных флаконов и каких-то мне незнакомых тюбиков. Но главное, колоссальная ванна, тоже оправленная в черный мрамор, была до краев полна живыми раками. Некоторые выбирались наружу и устрашающе шевелили клешнями. В ванной вошел Леня и зачеркнул раков эмалированным ведром. Он варил их на кухне. Уже начали собираться гости. Ни с кем из них я не был раньше знаком, но самую приметную гостю узнал сразу знаменитая кинозвезда Ирина Червинская. Ее изысканная красота в этой квартире была как бы восклицательным знаком в конце строки, она затмевала всех. Рядом с ней за столом сидел примечательный мужчина: смуглый, рослый, короткостриженный брюнет в белом двубортном костюме. На раков он нажимал меньше всех, пил пиво и джин и страстно смотрел на свою соседку, которая, наоборот, оказалась выдающейся любительницей раков. Леня время от времени отлучался на кухню и приносил оттуда все новые и новые порции раков. Варил он их по всем правилам — с луком, морковкой, укропом, лавровым листом, петрушкой и большим количеством соли. Раки получались изумительные. Тут же стояло в неограниченном количестве баночное пиво «Хайнекен», о котором в те времена еще мало кто слышал. Настроение было у всех лучше некуда. Один лишь смуглый мужчина в белом костюме не очень веселился. За весь вечер он не проронил ни слова, а только поглядывал на свой золотой Ролекс. Ровно в десять он еще раз взглянул на Циферблат и поднял руку. Все замолчали. — Спасибо, — сказал он. — Спасибо, но мне пора. Через полтора часа я улетаю в Каир. Это был мой последний вечер в Москве, и он оказался очень приятным. «Я благодарю всех!» «А вас?» — он повернулся к Ирине Червинской. «В особенности!» «А зачем вам в Каир? Лучше оставайтесь с нами!» — ответила ему Ирина и взяла с тарелки самого большого рака. «Это невозможно!» — задумчиво сказал ее сосед. «Я боец организации освобождения Палестины. Более того, я начальник личной охраны Ясера Арафата, и я должен быть на посту». Все изумленно притихли. Ирина Червинская временно отложила самого большого рака. Тогда начальник охраны Арафата медленно и торжественно вытащил из-под белого пиджака пистолет. Изумленные гости сидели тихо, как загипнотизированные. Это был автоматический итальянский пистолет системы Беретте. Из пистолета точным сильным движением он выбил обойму, из обоймы патроны. Я хочу подарить каждому по одному патрону на память о себе и об этом прекрасном вечере. Я не уверен, что в моей жизни будет много таких вечеров. Я не могу быть уверен даже в завтрашнем вечере». И с этими словами он встал и вышел. Леонид и Тамара пошли его провожать в прихожую, а Ирина вздохнула и принялась крушить своего самого большого рака. Патрон от беретты лежит у меня в ящике письменного стола. И когда я ищу скрепки или запасной баллончик для авторучки, я натыкаюсь на него.